в России. Наталья Дементьева. Парадоксы любви. Любовь змея Горыныча. Бау! Транзитивно взвизгнул кот. И тотчас Маргарита вскликнула и на несколько секунд закрыла глаза. Теперь снизу, уже стеною шёл народ, как бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита. Маркиза, бормотал Корольев, отравила отца от двух братьев и двух сестёр из-за наследства королевского схищения. Госпожа Минкина, как хороша, немного нервозно. Зачем же было жечь горничное лицо щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежут. Михаил Булгаков Мастер и Маргарита. Среди фальшивых монетчиков, отравителей, весельников, сводников, шулеров, самоубийц, безумцев и расхлителей, веселяющихся на великом балу у сатаны, Михаил Афанасьевич Булгаков поместил Анастасию Минкину. Наверное, немногие вспомнят историю крепостной бабы из села Оскуено в Новгородской губернии и почему она попала в число самых страшных из уверов и не раскаявшихся грешников. Нарожности Настасья Минкино походила на цыганку. Смогла и черноволосая с горящими как уголь глазами и румянцам во всю щёку. Баба она была бойкая, речистая, стройная и гренадерского роста. Еще о ней говорили, что она прекрасно умела гадать на картах и предсказывать будущее. Настасья была замужем за отставным матросом по фамилии Шумский и вела тихую, спокойную жизнь в красивой деревушке на берегу реки Волхов. Но этой красивой женщине... Нежданно, негаданно выпала на долю встреча с пековым королём, которая изменила всю её жизнь. Могла ли она себе представить, что император Александр I будет запросто пить с ней чай, а генералы всевозможных рангов нисколько не стыдясь целовать её руку, бесконечно льстить, искать её милости, служить для неё шпионами и доносчиками. Поначалу история разворачивалась достаточно банально. Папав в дом в качестве дворовой, Анастасия приглянулась барину и стала его любовницей, как тогда говорили, барской барней. Возлюбленный Минкиной не был пригож лицом. Если собрать воедино воспоминания об его внешности, то получится малопривлекательный портрет. По нарожности он походил на большую обезьяну в мундире так как он был очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, на которой можно было бы изучать анатомию жил и мышц. У него были большие месистые уши, нос широкий и угловатый, лоб нависающий с тёмными и густыми, как щётка волосами, с небольшими страшно холодными глазами плотно сжатыми губами, на которых никто не видывал улыбки или усмешки. Да и характер у сердечного друга Минкиной был не сахар. Поэтому современники наградили его соответствующими прозвищами: Людает или самое распространённое Змей Горыныч. Пушкин, Герцен, Толстой и многие другие писатели и историки потратили немало чернил, чтобы заклеймить Алексея Андреевича Аракчеева. Александр Сергеевич дал ему убийственную характеристику. «Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести, кто ж он, преданный без лести?» И далее Александр Сергеевич прибавил эпитет, который в изданиях принято обозначать многоточием. «Однако не будем рисовать портрет нашего героя только черными красками. Были у него и положительные качества». Например, невероятное упорство в достижении своей цели. Аракчеев был сыном небогатого тверского помещика. У них было всего 20 душ крепостных. Конечно, он и мечтать не мог, чтобы учиться в привилегированном артиллерийском или инженерном шляхетском корпусе в Петербурге. Но родители так и не смогли отговорить Алексея, решившего сделать военную карьеру. Они распродали кое-какие вещи и буквально наскребли денег на поездку в Петербург. И они с сыном собирали вступительный взнос у знатных благодетелей в буквальном смысле христа ради. В стоя на ступеньках шляхетского корпуса, Алексей Оракчев впервые познакомился с законами российской бюрократии и возненавидел её навсегда. Полгода они с отцом приходили в ожидании ответа на прошение о зачислении в корпус, и полгода слышали только одно: приходите завтра. В тот день, когда деньги на пропитание закончились, совершенно отчаявшись, Алексей бросился на колени перед директором корпуса генералом Мелисина и заплакал. И тут же был принят в кадеты. Отметим ещё одно положительное качество Аракчеево. Он умел быть благодарным, никогда не забывал и не предавал людей, сделавших ему добро. В своём великолепном имении Грузино Алексей Андреевич воздвиг на островке прекрасное здание, подобное античному храму в честь своего первого благодетеля, генерала Петра Ивановича Мелисина. Вообще, Рокчеев считал, что каждый, выполнивший свой долг, должен быть отмечен. Он прекрасно знал, что его ненавидят, и очень боялся отравлений. За обедом он сначала давал попробовать понемногу от каждого блюда своей собачке-жучке. И только после этого ел сам. Жучке и сменившей его на этом посту Дианке приходилось пить даже малоприятный для собак черный кофе. Как до собачки околели, им был воздвигнут мраморный памятник с надписью: верному вучку и милой Дианке. Минкина колдовала Аракчеево своей работой способностью, расторопностью, предупредительностью, чувством ответственности. В ней Алексей Андреевич обрёл не только красивую любовницу, Она стала и управляющей огромного имения, и экономкой в доме, и старостой для крестьян. Настасья буквально царила в Грузино, вникая в каждую мелочь огромного хозяйства. Вот что она писала своему благодетелю. «Батюшка, ваше сиятельство, Алексей Андреевич, прибыв в Грузино 15-го числа августа к ночи, нашла все в доме благополучно и в порядке». Люди все здоровы, и скот благополучен. У флигелей, музыканского и людского, крыльца переделаны. В погребном флигеле пол опустили ниже к лестнице. В саду после отъезда вашего сиятельства дорога от оранжерея к домику, названному моим именем, отделана. Клубника выпала-то и вновь посажена. Деревья и все растения убраны в оранжерею. 3-го числа стрижка по дорогам кончена. На цветочном острове по берегу посажено флоксов красных диких 300 кустов. Целую руки ваши. Слуга ваша, Настасья. Но, конечно, не флоксами и клубникой были заняты мысли Арактеева. Он мечтал о блестящей карьере. Артиллерийский и инженерный шляхетский корпус Алексей Андреевич закончил блестяще. И когда сыну Екатерины II великому князю Павлу Петровичу понадобился толковый артиллерист для его гатчинского войска, на эту ответственную должность генерал Мелесина рекомендовал Аракчеева. Великий князь Павел Петрович и Алексей Андреевич Аракчеев трудно было найти двух людей более схожих по характеру. Для них служба была основой и смыслом жизни. Когда Павел Петрович стал императором, а Ракчеев стал не просто продвигаться по служебной лестнице, он бежал по ней, перескакивая через несколько ступеней. За верную службу Павел I возвел его в графское достоинство и сам начертал на его гербе девиз «Без лести предан», пожаловав две тысячи душ. Естественно, что завистников Алексея Андреевича было предостаточно. Любые ошибки Аракчеева они раздували до невероятных размеров, и обстоятельства сложились так, что интриганы добились своего. 1 октября 1799 года за незначительное упущение по службе Аракчеев был отправлен Павлом I в отставку. В Грузии, в объятиях Минкины, он находит утешение. Из дневника Аракчеева. 1800 год. 20 апреля. Слета одна бутылка смородиновки. И подслащена Вишни восемь бутылок с половиной А сахару положено было четыре фунта Из оных разбито две бутылки Двадцать первое апреля Изрублена сахарная голова Начал я сок березовый пить Двадцать третье апреля Люди и мальчики сели обедать на мызе Под смотрением Настасьи Двенадцатое мая Павлины выпущены в сад Хмель посажен получено масло 2 1/2 пуда, которое поступило к Настасье.